«Второе. Божьи танцоры». Это был сравнительно светлокожий мужчина, ростом около четырех с половиной футов, с фантастически развитой грудной клеткой. На нем была лишь набедренная повязка, а на плече у него висели лук и колчан со стрелами. Он внимательно оглядел всех путников, очевидно пытаясь решить, кто здесь главный. Мунров встал и скороговоркой сказал что-то на каком-то странном языке, явно не суахили. Пигмей ответил. Мунро дал ему одну из тех сигарет, которыми они прижигали пиявок. Пигмей не захотел сразу прикуривать. Спрятал сигарету в небольшой кожаный мешочек, привязанный к колчану. Разговор продолжался. Пигмей несколько раз показал в сторону леса. Он говорит, что в их деревне лежит мертвый белый человек перевел Мунро. Он поднял свой рюкзак, в котором был комплект медикаментов, для оказания первой помощи. «Мне нужно торопиться». «Мы не можем задерживаться», — возразила Росс. Мунро нахмурился. «Но ведь тот человек все равно мертв», — добавила Росс. «Он не совсем мертв», — сказал Мунро. «Он мертв не навсегда». Пигмей энергично закивал, Мунро объяснил, что у пигмеев своя градация болезней. Они считают, что сначала человек становится горячим, потом его одолевает лихорадка, потом он заболевает, потом просто умирает, потом умирает совсем и, наконец, умирает навсегда. Из-за кустов появились еще трое пигмеев. Мунро, понимающе, кивнул. «Я знал, что он не один», — сказал Мунро. «Эти парни никогда не ходят по одиночке, особенно по лесу». Его товарищи следили за нами. Стоило кому-то из нас сделать одно неверное движение, и он сразу бы получил стрелу в спину. Видите, горичневые наконечники? На них яд. Теперь пигмеи держались более свободны, по крайней мере до тех пор, пока из леса, ломая низкий кустарник, не выбежала Эмми. Пигмеи закричали и схватились за луки, а перепуганная Эми подбежала к Питеру, прыгнула ему на плечи и прижала с груди, перепачкав своего хозяина грязью. Пигмеи принялись оживленно обсуждать происшедшее, очевидно пытаясь понять, что означало появление Эмми. Они задали несколько вопросов Мунро. Наконец Эллиот поставил Эмми на ноги и обратился к Мунро. «Что вы им сказали?» они поинтересовались, ваше ли это горилла?» «И я ответил, да, ваша". Они спросили, самка или она, и я ответил, да, самка. Тогда они захотели знать, не живете ли вы с горилой. Я сказал, нет, не живете. Они сказали, что это хорошо и что вы не должны слишком привязываться к ней, потому что иначе вам будет больно. Почему больно? Потому что когда горила вырастет, она или убежит в лес, и разобьет ваше сердце, или убьет вас. И все же Рос не хотел отклоняться от маршрута и идти в деревню Пигмеев, до которой было несколько миль. Деревня располагалась на берегу реки Лико. — Мы и так отстаем от графика, — сказала она. — И с каждой минутой наше отставание увеличивается. Первый и последний раз за всю экспедицию Мунро вышел из себя. — Послушайте, доктор, — сказал он, — здесь вам не хьюстонский, даунтаун. Здесь самое сердце проклятого Конга. А это не лучшее место для раненого. У нас есть лекарства. Возможно, они нужны тому человеку, и вы не можете просто так пройти мимо. Так здесь не поступают. «Если мы пойдем в ту деревню, — возразила Росс, — мы потеряем остаток дня, и, значит, отстанем еще на 9-10 часов от графика. Пока что у нас сохраняется шанс прийти первыми. Еще одна задержка, и мы лишаемся этого шанса. Один из пигмеев что-то быстро залопотал, обращаясь к Мунро. Тот, слушая, кивал, несколько раз взглянул на Рос и, наконец, повернулся к товарищам. Он говорит, что на нагрудном кармане рубашки этого больного что-то написано, он пытается показать нам надпись. Рос бросила взгляд на часы и вздохнула. Пигмей нашел подходящую палку и прямо на податливой грязной земле принялся выводить большие буквы. Нахмурив от напряжения брови, он медленно чертил незнакомые символы. Стизар. Боже мой, прошептала роз. По лесу пигмеи не шли, обижали, ловко ныряя подлянные ветки, с обманчивой легкостью огибая грязные дождевые лужи и шишковатые корни деревьев. Изредка они оглядывались и хихикали, видя, с каким трудом за ними поспевают трое белых. Взятый пигмеями темп оказался для Эллиота почти непосильным. Он спотыкался о корни, постоянно стукался головой о ветви, колючки растений рвали его одежду, царапали тело. Стараясь не отстать от легко трусивших впереди пигмеев, он скоро стал задыхаться. Росс выглядело не лучше, и даже Мунро, сохранивший на удивление много сил, стал понемногу сдавать. Наконец они добрались до залитой солнечным светом лужайки, располагавшейся на берегу небольшой речки. Пигмеи остановились, сели на корточки на камнях и подставили лица лучам солнца. Белые люди, жадно хватая широко раскрытыми ртами воздух, буквально упали на землю. Пигмеям это показалось забавным, и они беззлобно рассмеялись. Пигмеи первыми из людей поселились в тропических лесах Конго. Благодаря невысокому росту, характерному поведению, ловкости и подвижности они были известны уже многие столетия. Так, больше четырех лет назад, египетский военачальник Геркоув, достиг великих лесов, простиравшихся к западу от лунных гор, и обнаружил там расу крошечных людей, которые славили своих богов в песнях и танцах. Удивительный рассказ Герков звучал вполне правдоподобно, поэтому Геродот, а позднее Аристотель утверждали, что сообщения о карликах не сказки. Проходили столетия, и рассказы о божьих танцорах неизбежно обрастали новыми и новыми мифами. Даже в XVII веке европейцы толком не знали, существуют ли на самом деле крошечные хвостатые человечки, которые умеют летать среди деревьев, превращаться в невидимок и убивать слонов. Иногда за скелеты пигмеев по ошибке принимали останки шимпанзе, что усиливало всеобщее замешательство еще больше. Колин Тернбул подчеркивал, что многое из того, о чем говорилось в мифах, соответствовало действительности. Длинные набедренные повязки из размягченной коры можно было принять за хвосты. Сливаясь с лесом, пигмеи становились невидимыми для белого человека — И спокон веков охотились на слонов. Не переставая смеяться и шутить, пигмеи встали и побежали дальше. Белые с тяжелыми вздохами заставили себя тащиться следом. Пигмеи бежали еще с полчаса, ни разу не остановившись и уверенно выбирая путь. Потом Элиот почувствовал запах дыма. Наконец они оказались возле реки на большой поляне, где и располагалась их деревня. Перед глазами Элиота предстали десять круглых хижин высотой не больше четырех футов. Хижины образовывали полукруг. Казалось, все жители вылезли погреться в лучах после полуденного солнца. Жители чистили собранные грибы и ягоды или готовили на весело потрескивавших углях, гусениц и черепах. Тут и там слонялись дети, приставая в основном к мужчинам, которые сидели перед входами в дома, куря табак. По сигналу Мунро белые остановились на краю деревни и стали терпеливо дожидаться, когда на них обратят внимание и проведут в деревню. Их прибытие вызвало настоящий переполох. Дети захихикали и стали показывать на них пальцами. Мужчины требовали от Элиута и Мунро табака, а женщины трогали роз за волосы и оживленно обменивались мнениями. Крохотная девчушка проползла у рос между ног, заглядывая ей под брюки». Мунро объяснил, что женщины никак не могут понять, красит она волосы или нет, и девочка взяла на себя решение этой проблемы. «Скажите им, что это мой естественный цвет», — вспыхнув, сказала Росс. Мунро недолго поговорил с женщинами. «Я сказал им, что такого же цвета волосы были у вашего отца, но не знаю, поверили они мне или нет». Мунро пустил по кругу пачку сигарет. Пигмеи с широкой улыбкой и странноватыми женскими смешками взяли по сигарете. По завершении этой официальной части гостей проводили в дом, сравнительно недавно построенный на противоположном конце деревни. Там, сказали пигмеи, лежит мертвый белый человек. Действительно, в невысоком дверном проеме нового дома, скрестив ноги, сидел грязный, обросший мужчина лет тридцати и бессмысленно смотрел в пространство перед собой. Уже через мгновение Эллиот понял, что у мужчины кататонический синдром, он не может двинуться. «Боже мой!» — воскликнул Рос. «Это же Боб Дрискал. «Вы его знаете?» — спросил Монро. «Он был геологом в первой конгалесской экспедиции». Рос наклонилась к Дрискалу и поводила рукой перед его лицом. «Бобби, это я, Карен!» «Бобби, что произошло?» Дрискал не ответил, даже не мигнул. Все так же бессмысленно глядя перед собой. Один из пигмеев что-то объяснил Мунро, и тот перевел. Он пришел в их деревню четыре дня назад. Он был совсем не в себе, им пришлось его связать. Они думали, что у него гемоглобинурийная лихорадка, поэтому построили для него отдельный дом, дали какие-то снадобья, и он успокоился. Теперь он позволяет себя кормить, но совсем не говорит. Они думают, что он или побывал в плену генерала Мугуру. И там его пытали. Или он Агуду, не мой. Росс в ужасе попятилась. Похоже, мы ничем не сможем ему помочь, подвел итог Мунро. Во всяком случае, в таком состоянии. Физически он почти в норме, но... И Мунро покачал головой. Я передам координаты деревни в Хьюстон, сказала Росс. Они пришлют помощь с Киншасы. В течение всего разговора Дрискл не сделал ни малейшего движения. Потом Элиот наклонился, заглянул ему в глаза, и Дрискл наморщил нос. Он заметно напряг мышцы и тоненьким голосом завыл а, -а, -а, -а, -а! как будто собирался закричать. Эллиот испуганно отшатнулся, Дрискл сразу успокоился и снова замолчал. «Что это значит, черт возьми?» Один из пигмеев что-то прошептал Мунро. Он говорит, перевел проводник, что от вас пахнет горилой.